Всему миру был представлен великолепный спектакль. Расстрел белых расистов в ЮАР и избиение по указке консула США членов военной хунты на Гаити открыли новую страницу в истории политических технологий. Новые методы манипуляции сознанием обеспечивают столь надежный контроль за поведением масс что с помощью толпы можно провести революцию, а через короткое время с помощью той же самой толпы – контрреволюцию. В известном смысле постмодерн стирают саму грань между революцией и реакцией. Постмодернистский характер политических технологий, применяемых при демократизации государств переходного типа, проявляется в разных признаках, архаизации общественных процессов. Одним из таких проявлений стал политический луддизм, который был применен в ходе Оранжевой революции на Украине и, видимо, немало удивил наблюдателей. В ходе событий в Тбилиси, Киеве и Бишкеке появились Первые признаки того, что на политической повестке дня оказались уже не вопросы борьбы за власть, а борьбы с властью. Гущин, зачистка власти, политический журнал, 2005, номер 12. Ранее он был присущ слаборазвитым странам, и трудно было ожидать, что он так органично впишется в политические технологии страны с все еще высокообразованным населением. Речь идет о том, что политическая сила, которая представляет себя как оппозицию существующей власти, демонстративно препятствует работе власти вообще, борется не против конкретной политики власти, а отвергает ее как институт, образно говоря, разрушает машину государства. Как ни странно, именно эта сторона оранжевой революции вдохновила некоторых российских политехнологов постмодернистов Они увидели в этом многообещающую форму политического действия. Суть ее в организационном оформлении широкого народного движения нового типа – которая будет видеть смысл и цель своего существования не в борьбе за власть, а в борьбе с властью. Отсюда, от этого полюса будет постоянно исходить импульс атаки на любую власть, какой бы она ни была по персонально-качественному составу или идейно-политической ориентации. В случае возникновения и организационного оформления этого полюса в России может возникнуть инструмент эффективного, неотягощенного конформизмом посредников воздействия на власть. Гущин. Зачистка власти. Политический журнал 2005-й, номер 12 Западные философы, изучающие современность, говорят о возникновении общества спектакля. Мы, простые люди, стали как бы зрителями, затаив дыхание наблюдающими за сложными поворотами захватывающего спектакля. А сцена — весь мир. И невидимый режиссер и нас втягивает в массовки, а артисты спускаются со сцены в зал. И мы уже теряем ощущение реальности, перестаем понимать, где игра актеров, а где реальная жизнь. Здесь возникает диалектическое взаимодействие с процессом превращения людей в толпу. Либо он сказал о толпе, что нереальные действуют на нее почти так же, как и реальные, и она имеет явную склонность не отличать их друг от друга. Речь идет о важном сдвиге в культуре, о сознательном стирании грани между жизнью и спектаклем, о придании самой жизни черт карнавала, условности и зыбкости. Это происходило, как показал Бахтин, преломки традиционного общества в средневековой Европе. Сегодня эти культурологические открытия делают политической технологией. Использование технологии политического спектакля стало общим приемом перехвата власти. В каждом случае проводится предварительное исследование культуры того общества, в котором организуется свержение власти. На основании этого подбираются художественные средства, пишется сценарий и готовится режиссура спектакля. Если перехват власти проводится в момент выборов, эффективным приемом является создание обстановки максимально грязных выборов с тем, чтобы возникло общее ощущение их фальсификации. При этом возникает обширная зона неопределенности, что дает повод для большого спектакля на площади. Последнее время дало нам два классических примера. «Революцию Рос» и «Оранжевую революцию». Разработка и применение этих технологий стали предметом профессиональной деятельности больших междисциплинарных групп специалистов, которые выполняют заказы государственных служб и политических партий. Эти разработки ведутся на высоком творческом уровне, сопровождаются оригинальными находками и в настоящее время – стали важным проявлением высокого научно-технического потенциала Запада. В самые последние годы для постановки кровавых спектаклей привлекаются, неважно прямо или косвенно, организации террористов. Чедаев так пишет об оранжевой революции на Украине. «Виктор Ющенко не вел себя как настоящий революционер. Скорее... Он был похож на средневекового карнавального майского короля, сидящего в бумажной короне на пивной бочке посреди главной площади и горланящего свои указы на потеху веселым согражданам. Но именно эта несерьезность или, точнее, Полусерьезность происходящего и стало специфическим оружием оранжевой революции, когда этого и революции рос и всех прочих, у власти не нашлось средств для отпора этому оружию. Какой момент является ключевым для революции? Тот, когда правило. Навязанная и отстаиваемая властью легальная процедура, ее силовое обеспечение, система норм и ограничений подменяются логикой игры. Тогда реальность карнавала торжествует над обыденностью и происходит переворот. Короли меняются местами. Майской оказывается реальным правителем, а настоящий самодержец — шутом с базарной площади. Приняв навязанные ему правила игры, он в логике симметричных действий пытается делать то же самое, что делал только что его оппонент, сторонники Янукевича, Тоже надевали ленточки, ставили палатки и мобилизовали актив. И этот последний акт фиксирует его окончательное поражение занавес. Чадаев, Оранжевая осень, сообщение, 2005, номер 1. Структурный анализ использования воображения в целях превращения людей в толпу вообще государство, дал французский философ Ги Дебор в известной книге «Общество спектакля» 1967. Русский перевод «Ги Дебор. Общество спектакля. Москва. Логос. 2000». Он показал, что современные технологии манипуляции сознанием способны разрушить в человеке знания, полученные от реального исторического опыта, заменить его знанием искусственно сконструированным режиссерами. В человеке складывается убеждение, что главное в жизни – видимость, да и сама его общественная жизнь – видимость, спектакль. И оторваться от него нельзя, так как перед глазами человека проходят образы, гораздо более яркие, чем он видит в своей обычной реальной жизни, в обычное историческое время.